маркус плюхаясь на диван после очередного тяжелого дня я часто засыпаю вслед за детьми и даже не успеваю воспользоваться причитающимся мне свободным временем я люблю своих дочек в этом нет никаких сомнений но этой любви слишком много на одного человека не знаю сколько еще я смогу выдерживать весь этот цирк и стыжусь своей слабости я отношусь к обеспеченным людям в самой счастливой стороне мира у меня есть деньги Имею возможность пользоваться помощью уборщицы в будни и праздники. Я во всех отношениях здоров, и дети тоже совершенно здоровы. Но мне, тем не менее, кажется, что все неправильно. Сало, по крайней мере, пока не способна быть матерью, и нет никаких бабушек и дедушек, к которым я мог бы обратиться за помощью. Прошлым летом меня пригласил на свадьбу однокашник. У детей этой супружеской пары было восемь бабушек и дедушек. У всех четырех биологических бабушек и дедушек после развода появились новые супруги, И все восемь отплясывали со своими внуками и внучками в мире и согласии. Я в жизни не видел ничего прекраснее. Вот что значит отличная организованная система подстраховки. Я сцежу из своих чувств. Потому что бывает злюсь на своих детей. И могу совершенно обоснованно сказать, что они погубили мне жизнь. Но с другой стороны, именно дети наполнили ее смыслом. То есть без детей моя жизнь не имела бы смысла. «Замкнутый круг». Мне следовало бы привлекать к их воспитанию побольше разных людей. Я и пытался, но всякий раз дети потом испытывали стресс. Наверное, боятся, что и я когда-нибудь исчезну, как их мама. И где же были медицины и социальные службы со своими мерами поддержки, когда жизнь в нашей семье перевернулась с ног на голову? Собственно, они были там, где им положено, но Сало умудрилось всех одурачить. Она сумела проделать пару брешей в системе социальной поддержки так стремительно, что социальные службы глаза моргнуть не успели, как она уже оказалась в свободном падении. В детской поликлинике еще после рождения второго ребенка Усалы заподозрили послеродовую депрессию и рекомендовали ей обратиться за профессиональной помощью. Но Сала обвела врачей вокруг пальца, когда отвечала на их вопросы на тестирование, куда ее направили для оценки психического состояния. Помню, как однажды Сюльви нужно было на плановый осмотр в поликлинику. Я предложил Сале отвезти дочку к врачу, поскольку накануне вечером Салла во изнеможении валялась в кровати и была не в состоянии даже почистить зубы. Она кричала мне, что ненавидит детей и вообще жизнь. Но утром, как ни в чем не бывало, вовремя встала, умылась, сделала полный макияж, опрятно и даже празднично нарядила ребенка для визита к врачу. Вернувшись домой, она пришла в свое предыдущее состояние. А может быть и в более плохое. Хотя в поликлинике посчитали, что эта активная мамаша и ее дочь по всем показателям вписываются в среднее значение. Сала уже тогда была в неважной форме. Если бы в то время она признала, что нуждается в помощи, катастрофы можно было бы избежать. Хотя, откуда мне знать? Кому когда-нибудь удавалось чего-нибудь избежать? Салу довело до кризиса чувство вины. Почему от чувства вины страдают в основном те, кто меньше всего виноват? Больше других его испытывают домохозяйки и вообще матери. Диктаторам оно неведомо. Хотя они, конечно, не сравнивают себя с другими диктаторами в группах Фейсбука. Салат допустила ошибку. За пять минут обсуждения в такой группе и Сталин сломался бы. «Ты подвергал гонениям народы, но не кормил их грудью. Ты завоевывал страны, но готовил ли ты органическую еду?» а ты оставлял пятилетнюю крошку на выходные бабушке, а сам отправлялся отдыхать во Фламинго? Да ты, Сталин, похоже, просто ненавидишь своего ребенка. Если он вырастет десподом, тебе следует посмотреть на себя в зеркало». Проблема заключается в стремлении стать идеальным родителем. Не бывает совершенного ухода за ребенком, не бывает абсолютно здорового питания, не существует такого универсального хобби, которое обеспечит ребенку всестороннее развитие. И любой комбинезон, в конце концов, окажется недостаточно модным. Помню, как Сала, отправляясь с заплаканными глазами на прогулку в парк, перекладывала детское питание из баночки в фирменный пластиковый контейнер для еды, чтобы можно было выдать готовое питание за домашнее. Я поинтересовался, зачем нужен этот спектакль? Сала взорвалась, потому что только дерьмовая мать станет кормить своего ребенка консервами. На самом деле, готовое детское питание – один из лучших подарков цивилизации родителям маленьких детей. После рождения Хелми все и закрутилось. По-хорошему, кабы не эти форумы и блоги в интернете, нужно было бы двух старших дочек отдать в садик. Сала начала прощупывать ситуацию еще до рождения Хелми. Стоит ли водить старших дочерей в детский сад, если сама сидишь в новорожденной дома? И получила ответ. «Зачем вообще заводить детей, если не хочешь проводить с ними время?» Я и сам не в состоянии объяснить девочкам, что происходит с их мамой. Дети ведь не могут забраться в голову к взрослому. Сломанная нога или воспаление легких — вещь куда более понятная. Что-то такое, что можно вылечить лекопластырем или гипсом. Но сознание пластырем не залепишь. «Папа! Папа!» Сайми не спится. Она шепотом зовет меня из своей комнаты. Сажусь к ней на краешек кровати и глажу по головке. Спи, любимая. Мне никак не заснуть. О чем ты думаешь? А когда мама придет? Я точно не знаю. Надеюсь, что скоро. Все, что я говорю, неправда. Не существует правильного ответа, если я и сам его не знаю. Глупо давать надежду, когда надеяться не на что. Не знаю. Вот правдивый ответ, когда не знаешь. Сала исчезла из нашей жизни мгновенно. Вдруг. С первым ребенком она была той идеальной мамой, которая обо всем заботилась, готовила здоровую пищу по специальной диетической кулинарной книге и ходила с дочкой на все доступные развивающие занятия из разряда «мама и малыш». Я оставался отцом, но при этом Сала не желала или боялась доверить мне что-то ответственное. Видимо, только она знала, что для ребенка лучше и как нужно менять подгузники. После рождения второго ребенка Сала продолжала в том же духе, хотя каждый родитель двух маленьких детей знает, что единственный путь к счастью — это снижение требований. Невозможно все заносить в дневник наш ребенок, ни у кого не хватит сил каждый раз готовить еду с удовольствием, нереально предусмотреть все опасные ситуации и вовремя их предотвратить. Со вторым ребенком так всегда. Первенец — это экспериментальный образец, за которым ухаживают в постоянной панике и делают все по инструкции. При купании малышки температуру воды в ванночке доводят точно до 37 градусов, измеряя ее при помощи градусника со смайлом из материнского набора. Второго ребенка просто закидывают в ванну, если не забывают это сделать. Первен читают развивающие книжки, второй ребенок читает книги сам, когда научится. Все вокруг твердили об этом Сале. Ключевое слово тут – жалость. Надо уметь жалеть себя. Если разок пропустить занятия йогой для мамочек и деточек, это еще не значит, что ребенок брошен на произвол судьбы. Все рухнуло с рождением третьего ребенка. На УЗИ сказали, что будет мальчик. После двух девчонок Сала стала мечтать о мальчике. Тогда идиллия была бы полной. Ребенок, который должен был быть мальчиком, оказался девочкой. Всегда есть вероятность ошибки. Сала приготовила дома уголок для мальчика. Я пытался убедить ее, что вряд ли девочки как-то поведет, если она пару недель поспит в голубых пеленках. Не превратиться ведь в лесбиянку из-за распашонки для мальчика. Если режиссер носит серый костюм, это еще не значит, что он будет снимать только черно-белые документальные фильмы. Вторым ударом стало то, что Хелме отказалась от груди. Наши первые дети были полностью на грудном вскармливании. Сала всегда активно выступала за кормление грудью, состояла в группах фанатов грудного питания и считала молоко в бутылочках адским зельем, хотя на самом деле это просто дар Божий уставшим родителям. В конце концов дошло до того, что Сала уже не могла противиться тому, чтобы отдать старших дочек в детский сад. У нее диагностировали тяжелую послеродовую депрессию, и она угодила в больницу. Сначала с младенцем, но потом из больницы позвонили и попросили забрать малышку. Сала не желала прикасаться к маленькому человечку, который своим появлением на свет поломал ей жизнь из-за того, что оказался не того пола, да еще и отказался от предложенного питания. В этом состоянии Сало находится по сей день. Что мне оставалось делать? Я позвонил начальнику и сообщил, что довольно надолго ухожу в отпуск по уходу за детьми. Других вариантов не было. Родители Салы жили в Испании. Еще после рождения второй дочки Сало перестало давать им видеться с внуками. У них обнаружились расхождения по вопросам воспитания. Часто в этих спорах я соглашался с тещей, хотя и не высказывал своего мнения. Мать и взрослая дочь, это как медведица с медвежонком. Не стоит влезать между ними. Мои родители, мягко говоря, плохие бабушка и дедушка для своих внуков. Они живут во Флориде. Как раз сегодня я думал о них, потому что в детском саду был вечер бабушек и дедушек. От нас никто не пришел. Как-то я приглашал родителей приехать весной на праздники, но в это время во Флориде идут работы в саду. Не помогло и то, что у родителей имеется три наемных садовника. А вечере для бабушек и дедушек Сюльви слышала, как ее воспитательница сказала бабушке Ислана, что ребенку важно видеть вокруг себя любящих людей, всегда готовых прийти на помощь. Вечером девочка размышляла об этом. «Почему бабушка и дедушка туда не пришли? Они во Флориде. Помнишь, как мы к ним ездили?» «Помню. Там был парк аттракционов и очень холодный шейк». «Точно, это и была Флорида». «А можно любить из Флориды?» «Разумеется, можно» а любовь оттуда долетает на самолете долетает если хочет она умеет пересаживаться в лондоне помнишь мы тогда чуть не опоздали и ты ругался я нашел пожилую женщину чтобы она хотя бы раз в месяц провожала моих детей в садик вовремя отвести троих детей и в школу и в сад задача непосильная если бы нас пригласили на телешоу карту Нюрнбергу», то слоган кто нибудь всегда опаздывает стал бы девизом нашей семьи из всех форм существования самое трудное Успевать вовремя, что бы вам там ни говорили экзистенциалисты. Не хочу возносить себя на пьедестал, но успех отца-одиночки вовремя собрать и отвезти троих детей в детский сад и школу следовало бы внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Но я не старая Раума и не крепость Соуменлина. Я даже не центр города Коувола и не ищу международного признания. Мне всего-навсего хотелось бы иметь немного личного времени и надежду на лучшее. Тут имеются некоторые противоречия, потому что у меня и так есть все, о чем только можно мечтать. Сюльвий Гредище о любви бабушки и дедушки засыпает в моих объятиях, когда я глажу ее по волосам. Я кладу свою голову на подушку рядом с ней и обливаю слезами наволочку с троллями.